под водительством своей устрашающей царицей Пенфиселеи. Многие считают, что образ героини звездных войн принцессы Леи вдохновлен царицей Пенфиселей. Прискакали на подмогу. Точное описание. Амазонки первыми начали воевать верхом. В остальном Средиземноморье лошадей впрягали в колесницы,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 За исключением двоюродного брата Ферсита Диамеда, кто мог бы запросто сразиться с Ахилом, если бы не оказавшиеся рядом бойцы, они умолили их помириться. Ахил, чтобы искупить убийство благородного грека, согласился навестить Лесбос и там очиститься. Песню Шекспира как раз Ахилта и терпит Ферсита. Тот его даже забавляет. Тем временем Атриды...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 В отчаянии Нестор отыскал Ахила, только что вернувшегося с Лесбаса. Антилоха Ахил любил и рвался отомстить Мемнану. Если помните, именно Антилох бежал в слезах вдоль берега, чтобы донести Ахилу страшную весть о смерти Патрокла. Антилох остался тогда держать Ахила за руки, пока мучился тот в тоске, ярости и самобичевании От такого...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 Первое требование для меткого лучника ⁇ терпение. Ахил навис над каким-то перепуганным юным троянцем. Троянец спал, встав. Ахил весь открылся линией прицела. Парис спустил тетиву.